Глава одиннадцатая. Наверное, иметь в должниках черного мага это здорово. Поэтому я смирилась с невидимым присутствием браслета. Мало ли, вдруг и правда понадобится? Мучило меня только одно. Как сказать Майе, что ее мечта о другой жизни никогда не сбудется? Я долго ходила из угла в угол, нервно заламывая руки. В конце концов... Поняла, что разговора не избежать в любом случае, и спустилась в лекарскую. Майя не спала, лежала в постели и смотрела в окно. Света от одной свечи было недостаточно, и я зажгла вторую, что стояла на столике у выхода. Ты вошла без стука. Голос девушки был хриплым и слабым. Арас приходил. Я не стала юлить, начала сразу с главного. Сказал, что выполнит обещание. Правда? Да, но только передо мной. Он сказал, что отплатит тому, кто его спас. Майя села на кровати. От ее холодного взгляда по моей спине пробежали мурашки. Захотелось сжаться в комок и спрятаться. Хочешь сказать, что мне он ничего не должен? Думаю, что нет. Это его слова не мои. Я просила Араса помочь тебе, но он просто ушел. Плевать. Майя скривила губы и с безразличным видом вновь уставилась в окно. Я справлюсь и без него. Что ты задумала? Уходи, Варели. Скажи мне. Пошла вон!» Рявкнула девушка, не оставляя во мне ни капли сочувствия. Я вышла из лекарской, хлопнув дверью. Что бы она ни придумала, это ее проблемы. Даже вникать в это не буду. Быстрым шагом пересекла холл. И уже поднимаясь по лестнице, услышала голос с улицы. В следующую секунду двери распахнулись. В дом... Ввалились Донни, Сеймон и Бернар. Вот последнего я увидеть не ожидала, от слова совсем. Варели, ты не против, если господин Аржетор переночует у нас?» Донни задал вопрос из вежливости. «Ведь и так понятно, что отказать я не смогу, так что просто пожала плечами». «Конечно, да. А в чем дело?» «Мы сумели найти следы чернокнижника лишь на нашей улице!» — крикнул Сеймон из кухни, где уже чем-то гремел. Поэтому завтра с рассветом отправимся искать его самого, пока он спит. А господин Эржеттер останется у нас, чтобы не тратить время на дорогу. У нас свободна спальня Майи, ведь так? Она все еще в лекарской. Я только что была у нее». Бернард смущенно улыбался. Он явно чувствовал себя неловко. Донни потащил его на кухню и позвал меня. «Я голодный, как волк. Замерз еще жутко. Думаю, тепла нам в этом году больше не видать». Я забрала у Сеймана кастрюлю, попросила сесть за стол и подождать, пока сварю макароны и пожарю котлеты. Мне есть не хотелось, но потратить полчаса на приготовление ужина для всех было нетрудно. К тому же, готовить мне всегда нравилось, да и нужно было узнать подробности поисков Ароса. — Думаю, он может скрываться в том доме, что на конце улицы, — сказал Донни. Я навострила уши. — Почему ты так решил? Задумчиво спросил Сеймон. «Мне тоже так кажется», — кивнул Бернар. «Этот дом единственный заброшенный в этом районе. К тому же окружен забором из тополя, что позволит Аросу создать защитный купол. Следы черной магии обрываются как раз недалеко от того места. Почему же вы не проверили его? Я переложила макароны в тарелки, поставила на стол и вернулась к сковороде с котлетами. Выждем время до утра, чтобы усыпить бдительность. Я положила каждому на тарелку по две котлеты, налила чай и, пожелав приятного аппетита, ушла в свою спальню. Ждать. Время близилось к рассвету, когда в коридоре послышались шаги Бернара. Генерал занял комнату Майи, что была напротив моей. Грегори и Тревора я не видела уже давно, даже предположить не могла, где они могут быть, но надеялась, что меня не увидят. Я обулась. Накинула плащ с капюшоном на домашнее платье и бесшумно выскользнула из дома. Перед рассветом, самое темное время суток, я смогу остаться незамеченной. Дом, о котором говорили коллеги, находился в нескольких минутах ходьбы от нашего. Я точно знала, что именно его они имели в виду. Только в таком месте может остановиться кто-то, кому подвластна сама смерть. Двухэтажное здание было заброшенным и ветхим. В окнах зияла чернота. Стекла были наполовину разбиты, и их острые края походили на зубы какого-нибудь чудовища. Грегори, например. В заборе из тополиных бревен виднелся небольшой проем, через который я и проникла на территорию дома. Остановившись у обшарпанной двери, которая висела на одной петле и скрипела от порывов ветра, мне пришлось сделать дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. Я уже пришла, поздно поворачивать назад. Только потянулась к ручке, как дверь с грохотом распахнулась. В холле клубился черный туман, щупальцами полз к выходу, но сразу поворачивал назад, словно приглашая меня войти. Я шагнула через порог, и когда глаза привыкли к темноте, осмотрелась. У окна стоял ободранный диван с одной отломанной ножкой, из-за чего его перекосило, а рядом с ним валялась груда старого тряпья. На полу, на столике и полках лежал такой слой пыли, что ее нужно было убирать не тряпкой, а веником и пытаться не задохнуться. Запах в холле, кстати, был также не самым свежим. Уже через пару минут у меня закружилась голова и засвербила в носу. Щупальца черного тумана медленно ползли вверх по лестнице. Иногда останавливались, и тогда я поняла, что меня зовут на второй этаж. Из страха сломать ногу на трухлявых ступенях мне пришлось изо всех сил цепляться за перила, которые также не внушали доверия. Из нескольких дверей наверху я выбрала ту, из-под которой струился мягкий желтый свет. Щупальца растворились в темноте коридора. — Я не ожидал, что ты придешь. Бархатный голос Араса завораживал, и все тревоги как рукой сняла. Я невольно улыбнулась, почувствовав внезапную слабость в коленях. Комната, в которой обосновался чернокнижник, была просторной, чистой и богато обставленной. Кровать с балдахином. Слева у стены огромный камин, рядом с которым за круглым столиком и сидел Арас, А на полу лежал коричневый ковер с пушистым ворсом. Тяжелые портьерные шторы надежно прятали свет десятков свечей от любопытных глаз на улице. Я молчала. Сама не знаю почему, но двинулась к столику. И, сев за стол, отвела взгляд на бутылку вина. Два бокала, стоявших рядом с ним, намекали на то, что Арас, возможно, не один. Но, судя по тому, как он спокоен, я не помешала. Салат в тарелках оказался нетронутым. А мой желудок вдруг вспомнил, что в нем сегодня не было ни крошки, и скрутился в узел. Я проглотила слюну и взглянула Арасу в глаза, на короткий миг утопая в них. Его взгляд обжигал. Заставлял сердце биться быстрее, а руки предательски дрожать. Магия чернокнижника сильна настолько, что просто находясь рядом, мне становилось трудно дышать. А я была очень близко к мужчине, почти вплотную. Стул стоял рядом с ним, но отодвигать его не стало. Черный туман сполз с его плеч, расстелился по всему полу и появилось ощущение, что под нами разверзлась пропасть. «Выпьешь?» Ара с медленным движением налил вина в оба бокала. Один из них подвинул мне. «У тебя, наверное, гости. Извини, если помешала». Мотнула головой, отказываясь от вина. Мне сейчас только алкоголя не хватало, чтобы окончательно потерять ясность мыслей. Я ждал тебя. Но если бы знал, что ты не пьешь, достал бы что-то другое. Салат? Нет, спасибо. Музыку? Что? Мне показалось, что я ослышалась. Арас легонько пошевелил пальцами, и из тьмы на полу послышалось едва слышное журчание воды. Переливчатое пение птиц, легкий шум ветра. Эта тихая мелодия природы полностью отрезала меня от того, что происходит за окном. А там, снаружи, бушевала гроза и снова начинался дождь. Но я его уже не слышала. Найти министрели не так-то просто. Обычно они выступают лишь на балах или личных праздниках аристократов. Когда-то услышать музыку и пение можно было в деревнях, где жили начинающие музыканты. Но сейчас из-за близости крупных городов полностью исчезли развлечения, доступные простому народу. Арас отпил глоток. Я молча ждала, что он скажет дальше. 800 лет назад ко мне пришел один юноша. Он так слезно просил отнять его магию чтобы он смог уйти в иной мир и петь там для тех, кому не повезло умереть, что я не смог отказать. С тех пор его чудный голос везде со мной. Он исполняет все существующие в мире звуки, и они прекрасны. Не устаю слушать. Все, что говорил Арас, не укладывалось в моей голове. Но мне были не важны подробности. Необычность происходящего полностью завладела моим вниманием. И, наверное, именно в этот самый миг Из моей памяти окончательно исчезла привязанность к земле. Музыка, доносящаяся из тьмы. Сильный черный маг, сидящий напротив. Все это вдруг стало обыденностью. Словно так было всю мою жизнь. А теперь расскажи, что привело тебя ко мне, Варели. Вы не догадываетесь? Не совсем. Хочу услышать из твоих уст. Я тяжело вздохнула. Во мне все еще плескались сомнения насчет того, что собираюсь сделать. Но помня, что на моей руке браслет, связывающий меня с Арасом, проговорила. «Высшие маги придут за вами на рассвете». «Я знаю». «Знаете? На рассвете я уйду, и меня никто не сможет найти». Мужчина скользнул взглядом по моим губам. «Только ты. Когда захочешь меня снова увидеть, просто позови, и я приду». «Не захочу». Мой голос стал хриплым. Я резко поднялась со стула, чувствуя, что становлюсь слишком слабой, чтобы сопротивляться чарам темного мага. Или не чары это вовсе? Что со мной происходит вообще? Я посчитала нужным предупредить вас, теперь ухожу. Прощайте, Арос». Холодные пальцы нежно обвили мое запястье. Второй рукой мужчина притянул меня к себе за талию и влажным поцелуем накрыл мои губы. Он был слегка терпким на вкус, с ароматом вишневого вина, И безумно вкусно. Я ответила на поцелуй, стараясь напиться вдоволь за короткий миг. Мысли путались, руки сами потянулись к плечам Араса, но он тут же отстранился. Мое сознание сразу прояснилось, но я могла только возмущенно сопеть, прижимая холодные ладони к пылающим щекам и не находя слов для того, чтобы высказать мужчине все, что о нем думаю. До скорой встречи, Варели.